Глава 20 По верхнедонским, хоперским, медведицким землям, всем этим супесным, суглинистым неудобием и плешинам чернозема, в эту весну казаки пахали и сеяли взахлеб на прополую. Землю переделили согласно справедливому большевистскому декрету подушно, невзирая на сословность, поровну особо крепких хозяев, поприжали твердым обложением и контрибуцией. Беднякам и многодетным вдовам земельный комиссариат оказывал посильную помощь деньгами, тяглом, семенами, частично под будущий урожай, а больше безвозмездно и коллективной помощью. Говорили станишники, что лучшей и справедливой власти, чем советская власть, никогда и нигде не было добрый человек попался народу русскому ленин и прав был еще в 905 году мол наш станичник филипп кузьмич миронов что об этой вот справедливой жизни тогда еще мечтал и говорил а если было по каждой станице две- три семьи обделенных либо купеческих обложенных контрибуций то те помалкивали, чтобы не навлечь на себя общественный гнев. Военком Миронов больше занимался земельными делами, справедливо ставя новые хозяйственные отношения во главу всей деятельности исполкома и считая, что урожай будущий все проблемы жизни значительно умиротворит. Налегал на сев, гонял двух-трех наличных агрономов по хуторам, чтобы учили казаков уму-разуму. А чуть отсеялись, созывал по станицам митинги, разъяснял, агитировал, торжествовал победу. В несчетный раз перед гражданами-казаками перечитывал затертую по сгибам правду от 6 ноября прошлого года с известным обращением Ленина ко всему народу уже и на память читал ясные, четкие, запоминавшиеся с первого раза строки. Товарищи трудящиеся, помните, что вы сами теперь управляете государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не возьмете все дела государства в свои руки. Ваши советы отныне органы государственной власти, полномочные, решающие органы. «Сплотитесь вокруг своих советов! Укрепите их!» История КПСС, том 3, книга 1, страница 479. Работы в двух отделах Ревкома и Сполкома хватало иной раз даже и на ночные часы. Но странное дело, Филипп Кузьмич не чувствовал усталости, не искал досуга. Он попал, наконец-таки, в желанную стихию осмысленного действия, безусловно, полезного окружающим людям, удовлетворявшего его обостренное честолюбие. Только по воскресным дням выкраивал часок-другой для семейного застолья у раскрытого окна или на террасе и снова в ревком. Со Стефанидой их жизнь медленно разваливалась. Отчасти на охлаждение чувств между ними повлияла гибель Никодима, но больше, конечно, влияла нынешняя жизнь, постоянное отсутствие мужа. Она не одобряла его рвение в этой общей, как ей казалось, неблагодарной работе с голью перекатной, всякой подколодной нечистью, от которой вряд ли когда дождешься ответного добра но он-то понимал, что она просто по бабье тревожится за судьбу младших дочерей, закончивших гимназию. Конечно, в такое время для них трудно найти подходящих женихов, а чистой работы и подавно, но не вечно же будет продолжаться разруха и гражданское междоусобие. Холодновато было в старом уютном доме бывшего войскового старшины Миронова. По воскресеньям приходила старшая Мария с внучонком Никодимом. Молодой дед, ему было еще только 45 лет, уходил на садовую дорожку, скидывал внука на плечи, поднимал на вытянутых сильных руках, целовал в тугие щеки и колол жесткими усами. И была в этой забаве последняя семейная радость. От внука исходило трогательное, родное тепло, та родственность вглубь, радость до последней кровинки, которых вдруг стало не доставать в доме. — Козак растет! — подкидывая Нику над головой, смеялся дед. И тут немедленно появлялась молодая и тонкая в стане бабка Стеша, с холодинкой во взгляде спрашивала с издевкой, Какие ж теперь казаки! Казаков вроде совсем отменили. Не будет их гримочных. Филипп Кузьмич отмахивался. Сословия не будет, а конница в армии останется. И люди отважные должны быть, как же и без нашинского духа-то. Средняя дочь Валя решительно держала сторону отца, носилась с тощей брошюркой из соломенной бумаги, Брошюра называлась «О союзах молодежи». И когда не было поблизости посторонних, вообще-то была застенчивой, как и мать в молодости. Становилась посреди комнаты в позу, читала старинные лихие стихи из хрестоматии. «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубить, так уж с плеча». Слова эти, ставшие уже не книжными, а своими прочувствованными, рвались из души, и отец радовался, глядя на Валентину. В ней было все, женственность и порывистая степная сила, ждущие той главной минуты, когда позовет судьба. Даже в небогатой домашней обстановке Валя умела показать себя, выступала подбористо и лихо, как при танцевальном выходе под переборы гармониста. Она даже и на коне умела скакать. А иной раз отец видел, как она с замиранием сердца берет в тонкие руки тяжеловатую его шашку с серебряным эфесом и красным темляком. «Валя особенная. В ней нашей крови даже с преизбытком», — усмехался он довольно. Как только успокоится жизнь, пошлю ее в Новочеркасск или Царицын. Пусть доучится на звание народной учительницы. Валентина строго и завистливо одергивала дочь-озорницу Стефанида и вздыхала с горечью. Пляши, плеши папина отродья. А вот послушай-ка, что младшая сеструшка вчера принесла? Из ихнего совдепа. Порадуйся. Клава после вечеринки жаловалась отцу. Санька Кротов, реалист, сказал на ячейке, что надо еще подумать, можно ли принимать ее в молодежный союз третьего интернационала, если у нее отец старший офицер, бывший полковник, и у него аж восемь орденов за верную службу царю и отечеству а шашка так прямо из царицыных рук. И дом самый большой на Садовой улице, как у чуждого элемента. И главное, все парни и девчата из бедняцких семей не то что согласились с ним, а как-то напугались вроде бы и задумались, и всем стало не по себе. Филипп Кузьмич понял всю серьезность вопроса сразу по сути, из-за вековечной народной темноты и некой инерции зла, ищущих предмет приложения. Но не успел ничего втолковать огорченной Клаве. Вмешалась быстрая на мысль валентины «Ты в другой раз ему скажи, что он мурлой дурак». «А я просто оторву ему подлую голову!» — с сердцем выпалила Валя. «Ты ему скажи подлому!» что человека надо принимать не по сословию и одежке. Ленин сам из служилых дворян, а Энгельс по сословию купец и буржуй. И оба не для этого Саньки Сопливого чуждые элементы. И передохнув в гневе, еще добавилось достоинство. А восемь орденов отец наш не на жандармской службе заработал, а в сражениях за Россию, нашу Родину в окопах, ценой крови. И, пожалуйста, не хлюпай, не разводи в доме сырость. Откуда-то со стороны подуло, — невесело сказал отец. станицы до этого вряд ли бы кто додумался. Стефанида стояла в углу и молча, мстительно смотрела на него. Впрочем, мелкое это огорчение в семье скоро забылось. Другие заботы начали возникать для Миронова. В конце апреля из Царицына простучали по телеграфу, что немцы входят в пределы Донской республики и надо из готовить боеспособные отряды для их отражения. Но мобилизации открыто не объявлять. На другой день оттуда же сообщили, что на север по железной дороге Прорвался бронепоезд с отрядом анархистов Атаманши Маруси. Предписывалось за подписью самого Минина задержать и обезоружить. Миронов спешно направил на станцию арчеда Отряд Степанятова по пути у Блинова взял шестидюймовую батарею и перокселиновые шашки. Бронепоезд пьяной оравой матросов удалось задержать и обезоружить. Но после из-за скандала с комитетом анархистов и по приказу того же Минина пришлось разоруженный состав пропустить до да поварено. Через несколько дней Маруся вновь пролетела с бешеной пальбой и лихими песнями. «Ты, моряк, красивый сам с собою!» В сторону Царицына но Миронов не велел их трогать. Пускай губернские власти сначала договорятся с комитетом анархистов, благо они железной дороги никуда не отдаляются, за станицей можно быть спокойным. Беспокоило другое. С южной стороны и юго-запада намечалось какое-то движение по хуторам, особенно в соседнем втором Донском округе. Ночью кто-то скакал степью, от станицы к станице распускались дурные слухи о зверствах красногвардейских отрядов, прошедших от границ Украины к Волге. В хутор Буирак-Синюткин, ближний от Усть-Медведицы, вдруг налетело полусотни казаков в погонах и кокардах. Верховодил бывший Есаул Лазарев арестовали председателя Совета Илью Селиванова и объявили поголовную мобилизацию в банду. Но тут в Совет ворвался с бомбы в руке брат председателя Алексей, наделал паники и освободил арестованного. Оказалось, Алексей здорово выпил для храбрости, но предприятие его увенчалось успехом. Пока чужие казаки вязали матюгавшегося освободителя и отбирали гранату, Илья Селиванов поднял сполох и вынудил бродячую банду покинуть хутор. Не успели в окружном ревкоме отсмеяться по этому случаю, как на хуторе Большом под Усть-Хапрами появился с отрядом войсковой старшина Голубинцев. Тут уж дело было серьезней. Миронов дважды провел учебную тревогу караульного отряда, проверил снаряжение, приказал усилить посты по ночам. В это тревожное время совсем не кстати заявился из Себровки, бывшего когда-то сельца помещиков Себряковых, хромоногий неказистый солдат в обтреханной и местами прожженной шинели, просил допустить комиссару жалобы. Шинель, как видно с чужого плеча, висела, как на колу да и сам он похож был на чахлую ольховую жертвь выросшую в приболотные мочежине и держался вертикально по причине подпорки инвалидного костыля с протертой довой локеголовкой впрочем обувка на нем была почти завидная по нынешнему скудному времени не лапти и даже не сыромятные порни а кожаные ботинки на коже Правда, подошва на левом была прихвачена телеграфным проводом. Пришел он под вечер прямо к Миронову и позвал от крыльца, не рискуя подниматься с больной ногой на порожке. «Товарища комиссара! Издалека мы!» Валентина как раз подметала просиным веником веранду, увидела солдата и пошла в гостиную. Неизвестно почему, но солдат ей чем-то не понравился. «Явление Христа народу! Папа, выйди, благослови у Вечного!» «Не дури!» — сказал Филипп Кузьмич. «Что еще за спесь?» «Он не натуральный какой-то», — сказала Валентина. Миронов опоясался ремнем с кобурой, накинул портупею. Солдата провел в палисадник на ребристую, крашенную парижской зеленью скамеечку. Солдат кивнул с благодарностью, когда... Вынесли ему из погреба кружку холодного взвара из сушеных яблок и вишен. Вытерся на отмашку и ногу в обмотке выставил вроде пулеметного дула на хитроумно подставленный костыль. Достал из глубокого кармана баночку с куревом. — Закурить дозволите? — Далеко шел, подсасывает, — сказал солдат. — Тут не запрещается, — усмехнулся Миродов. Запрещается в помещении, да и то, если десять цигарок рядом. — Так вот, товарищ комиссар, шел я, считай, 100 верст. За разъяснением одного непонятия, — сказал солдат, ударом кресала добыв огонь и прикуривая от вонючего фитиля. — Потому как в Себровке землю начинают уж обратно у христиан изымать. И непонятно, к чему тогда декрет. Ленин-то пока жив, ай нет. Сказано, земля христианам. Так? Только так, подтвердил Филипп Кузьмич. Во! А у них там совсем по-другому. Не успели переделить земельку, глядь. Самая голь и шантропа скотчилась вокруг однорукого коськи заняли панскую усадьбу и требует теперь всю землю вокруг им отрезать. А остальное христианство, значит, чтобы на поклон к ним шло за нарезкой земли. А они, конечно, будут выделять кому где, по усмотрению, может, и за долгим яром, и брать зато в благодарность по мелкому взносу, от кого куру, От кого гусака, а то Ярочку для Навара в ихнюю общую похлебку. Здорово! И называется все это коммуния на чужом горбу в рай. И пошлину ввели, — желчно рассмеялся Миронов, почему-то поверив рассказу солдата. Самоуправство по хуторам теперь творилось всякое. Нужен глаз да глаз, иначе многое можно упустить из вида. А говорят, у нас, мол, ныне советская власть в кармане. Чего хотим, то и сделаем. И Центр, мол, так научает. Вот они и собрались со всего общества лично для себя пенки снимать. А так не годится, товарищ дорогой. Что-то у вас там не так, кивнул Миронов. Так зачем же я 100 вёрст пешком топал, как бы не такое измывательство? То бедных обижали, бывало, тоже нехорошо. А ну кого-то и бедные начнут над прочими измываться, дело ль будет? А мужики, большинство-то, как считает? Кого хочешь спроси, товарищ? Каждому слепому видно, что пустая затея. Они так понимают, что земля, она самородка. Захватил землю, и дело в ихней шляпе, поганцы. А на ней шо, горб поломать надо, да и умом иной раз кинуть. А то собрались, понимаешь, трое, сопливой, вшивый и плешивый И давай пышки печь. Огня высечь нечем, дрова не рубили и шо. Мука через год будет из чужого урожаю, а сало в соседнем хлеву хрюкает. Но и веселый пир вышел. Вы посчитайте, товарищ, на 13 семей у них одна хромая кобыла, правда, жеребая, еще бык, балкун, да облезлый верблюд, чесотка его доедает, но и две яловые коровы под ермом. Тоже хвакт? У нас коров под ермо роду не ставили. Животина для молока служит. Ради теленка. Наш Гаврил первый номер при орудии был. С турецкого фронта. Города Карса. Так он говорит, что в этой коммунии только библейского ослятия не хватает. Говорил солдат внятно и убежденно, отчасти и справедливо. Но поражало Миронова то, что, рассказывая вроде бы смешное, сам солдат не испытывал никакой веселости, желание отойти душой. Весь исходил злобы. — Что ж, коммуны эти кое-где не с того края начинают, — согласился Миронов. Без скота, инвентаря, знающего агронома, на одном рвении ясное дело провалить можно идею. Толковый устав тоже надо бы иметь. Что же они там не соображают? Солдат обрадовался поддержке, прямую ногу с костыля снял и с осторожностью опустил каблуком на песчаный точок у скамейки. Усохлое лицо дернулось от злости. Да кому там соображать-то? Сопливой, вшивой и пляшивой все равно, что лебедь-щука-дорак. А вы в исполкоме в Михайловке были? У Ткачева или Севастьянова? Как они считают? Ткачев, сказали, в Ростов уехал, на какой-то съезд. А Севастьянов, видать, побоялся об этом толковать. На вас указал. Это, говорит, земельный вопрос. Валяй к Миронову. Странно. Он адвокат. Должен был понимать, что не время будущие планы и всю перспективу «Осуществлять на скорую руку и как-нибудь», — подумал Миронов. «Или, может быть, они снова уединились на заводе Симонова?» ваши как фамилия-то? Наша?» «Скобиненко Алексей. С Турецкого фронту по ранению», — сказал солдат. «Родом я из Распопинской. Только мы иногородние. И Батяня, и я у богача Лиховидова работали». Я до самой войны отару стерек. Но теперь в этой сибровке невесту приглядел. Тоже из бедноты, но ломовитую девку. Взять я, одним словом. У нее и отец, мать живы. Так мы бы и поправили хозяйство. А тут в самый момент это неподходящая песня. Так и скажите в сибровке что это добровольное дело, и никаких самообложений там не имеет права делать. Что касается помощи одиноким и безлошадным, то на это исполком разъяснение дал и выделяет средства. Так и передайте в своем сельсовете. — Нет уж, товарищ комиссар, вы напишите бумажку, чтобы мне поверили, — сказал солдат. Бумаги-то не жалко, если я сто верст пешком надрывался с хромой ногой. Уж прошу. Филипп Кузьмич оглядел его запыленную в ржавых пятнах шинель, худые в обмотках ноги и прихваченную телеграфным проводом подметку. И пожалел человека. — Боже мой, не так ли по всей России? Мается отслуживший на войне мужик. Да и казак тоже, вернувшийся к дому, к земле. Ему пахать надо, обзаводиться домом, свадьбу играть, воле этой самой, о какой на митингах говорили, вдохнуть с хрипом во всю грудь молодецкую. А тут изволь радоваться, свой порядок в каждой сибровке, в каждом полынном хуторке. Да еще на какого председателя попадешь? А тот разом в трудовую повинность направит. Мосты-то поломаны, дороги разбиты, тягло нету. Семян никто не припас. Вот время какое пристигло. Ушел в дом, велел подождать. Записка была короткая, но писал ее Филипп Кузьмич долго, чтобы как можно точнее сформулировать мысль понимал и свою служебную ответственность, да и была определенная во всем этом сложность. Многие комиссары-агитаторы, особенно приезжие, не знающие земли и отношений в деревне, прямо кричали с трибун о немедленном и повсеместном переходе к коммунам. Их мало кто принимал всерьез, потому что правительственный декрет ничего о том не говорил но попытки организации коммун, как правило, безуспешны кое-где были, и вот одна появилась и в его округе. А между прочим, не из-за этой ли горячки с коммунами и всякого рода отчуждениями оживилось повстанческое движение в ряде мест? Написал кратко. «Организация коммун на земле — цель». Но она немыслима без переходного периода, без машин, инвентаря, элитных семян, твердого устава и добровольности вступающих. Учитывая трудность момента, полное отсутствие указанных условий, считаю, что попытка организации в всебровки преждевременна. Обсудите, во всяком случае, на исполкоме. Адресовал заместителю председателя исполкома и расписался. Солдат терпеливо сидел на скамейке, с прищуром рассматривал дом Миронова. И какая-то судорога ходила в его челюстях, будто он неслышно поскрипывал зубами. Бумажку взял жадно, заложил в отворот сермяжной папахи, именуемой еще Сокопов, повсеместно «Здравствуй, прощай». Отвороты такой папахи позволяли надевать ее и так, и этак, и прямо, и задом наперед. — Благодарствуем, товарищ комиссар Миронов, — откланялся солдат. — Буду, значит, селиться в Себровке. — Женюсь. — Когда случай выйдет, заглядывайте в гости. — Спасибо, — с усмешкой сказал Миронов. Стефанида Петровна все время наблюдала за ними с крылечкой дождавшись мужа, сказала с сердцем. — Что ж ты с ним такое кровное разделил, Кузьмич, что прямо из души в душу? А ежели он совсем с другой целью приходил? Муж с удивлением посмотрел на нее. Какая же может быть другая цель? Мало ли, глазами-то как водил, будто ночью на подворье собирался вернуться. И Мурло прямо подыхает от злости. Такому хоть генерала, хоть комуну хоть Мироновский дом, лишь бы красного петуха под застрех упустить. Что ж ты, вовсе ослеп, что ли, Кузьмич? Стефанида ушла, не дождавшись ответа. А Миронов вышел за калитку и почему-то долго смотрел вслед уходившему солдату вбирал в память его прыгающую, как при всякой хромоте, походку, припадающее плечо и замызганную папаху из расхожего текстиля под серого хлопкового барашка. Это был едва ли не первый мужичок, приходивший за помощью. Он мог в самом деле насторожить своей оголтелой и безграничной озлобленностью. К тому же его состояние прямо противоречило нынешней жизни, когда всех уравняли землей и правами, и, по сути, некому стало завидовать. Может быть, этот человек желал еще отмщения за прошлую несправедливость. Но к чему? Не так много надо рассудка, чтобы укротить подобные кипение страстей, охладить душевный жар. Неужели есть люди, не понимающие, что всякий простор злоби, разгулу страстей, через кровавую потасовку смерти страдания окружающих, рано или поздно обернется и против них самих? Вечером поступила новая телеграмма подтверждения. Немецкие войска взяли Таганрог и вплотную подошли к Ростову. По всему видно, На Донской земле начиналась большая война.